Глава восьмая. Однако я рано привел свое повествование к последнему дню жизни брата, перескочив через целое десятилетие бытия и творчества. Позже я продолжу прерванную цепь событий того черного дня, а пока мне хочется вновь возвратиться в счастливые и звонкие для брата семидесятые годы. К рубежу 70-х и 80 годов. Я тогда учился в консерватории, писал свои сонаты и кантаты. Элла поступила в Московский заочный педагогический институт, тоже прилежно училась. А Женя занимался большой пластинкой, мучился с поэтами над подтекстовками, пробивал песни на худсоветах, Вместе с сталинским аранжировщиком Тенисом Кырвиццем, приезжавшим работать в Москву и жившим уже не дома, корпел над партитурами. Нужно сказать, что работа над пластинкой представляла собой многоэтапный процесс. И этот начальный, бумажно-творческий этап для брата и вообще для авторов был очень ответственным, во многом определяющим Но в конечном счете лишь первым, в числе других не менее важных, так или иначе влиявших на судьбу нового диска и песен на нем написанных. За данным этапом наступал следующий, наверное, самый хлопотный. Роспись партитур на партии, репетиции с оркестром и запись фонограмм в студии, наложение голоса и сведение фонограмм. С широкой пленки на узкую, потом снова худсовет плёночный ОТК, отдел технического контроля. Далее, если все нормально, фотограф, художественное оформление, рецензия, репроцентр. На всех стадиях работы женинным издательства верно делила редактор Анна Николаевна Качалина. мудрый и высокопрофессиональный наставник, продюсер, говоря современным языком, большинства мартыновских пластинок, начиная с самого первого миньона. Для авторов и исполнителей, серьезно относившихся к перспективам своей популярности, работа над песней пластинкой не заканчивалась в студии Грамзаписи, а по существу только подходила к своему пику. После фонограммной стадии следовала еще более важная, трудная и, возможно, решающая стадия эфирной раскрутки. Песня может зазвучать или не зазвучать, подхватиться снизу или не подхватиться, но в любом случае она сначала должна быть хорошо заявлена сверху. Порой хватало одного точного попадания в эфир. чтобы песня сразу же пошла в народ. Однако, если она не пошла, не зазвучала после хорошей и мощной засветки, тогда уж никто никого не винил. Значит, таков материал и такова у него судьба. Соответственная судьба, понятное дело, ждала и пластинку, в которой не было шлягеров. Но главное, повторюсь, Сначала пробить песню в эфир, любой ценой добиться, чтобы ее услышали, иначе она может оказаться мертворожденной. На этой стадии большинство артистов и авторов сходили, что называется, с дистанции. Тут нужен и особый талант, и простое везение, и божье благоволение. Перед Евгением Мартыновым Эфир открылся почти что сам собой. Женя в него вписался естественно и красиво. Словно такого артиста давно уже все ждали и предвкушали его появление. Так было года четыре, начиная с 1975 года, с Братиславской лиры. Несмотря на старания злопыхателей и завистников закрыть рукой солнце, никто не мог Захлопывалась перед Мартыновым одна дверь, ему тут же отворяли две другие. Едва появлялось печать и что-то нелестное высказывание о нем, как популярнейшие журналы отвечали куда более вескими контраргументами на нескольких страницах, да еще с цветным портретом на развороте и клавиром песни в конце. И хоть Женина творческая результативность требовало гораздо большего эфирного простора. В сравнении с другими молодыми он был, наверное, самым слышимым и видимым. Между тем, к началу 80-х годов эфирные проблемы стали все более касаться и брата. Песни Женя писал с завидной плодовитостью, и они невольно вступали в соперничество друг с другом. не позволяя автору сконцентрировать энергию на раскрутке одного-двух шлягеров. Почему одного-двух? Потому что артисту редко удается за год раскрутить больше двух песен. Причина этого кроется в законах психологического восприятия слушательской аудитории и в специфике конкурентной борьбы за эфир. Брат записал для большой пластинки 10 песен. Но и в пластинку не смогли войти все. И в эфире им было тесно. Даже такая песня, как Скажи мне, вишня, стихи Харитонова, ставшая благодаря певцу Киркорову очень популярной в 90-е годы после смерти ее авторов и получившая звание лауреата телефестиваля Песня 93, даже она не смогла тогда пробиться в эфир. В фонотеку Всесоюзного радио эту песню в женином исполнении я принес в 1991 году. А в 1979 году, когда Вишню показал на худсовете сам автор, ее зарубили как материал бесцветный и к тому же пошлый. Подобная судьба постигла и песню Ласточки домой вернулись. Брат тогда очень переживал, переполняемый новыми замыслами за судьбу песен, которые считал лучшими и более совершенными, чем «Яблони», «Лебединая» и Алёнушка, но которые не становились такими же популярными. Ибо это были действительно прекрасные песни. Звучи любовь Натали У Есенина День рождения, Свадебный вальс, На качелях, а также написанные ранее Твоя вина, Чудо любви, Колыбельная пеплу. До гиганта за время с 1975 года у брата вышла в свет пять авторских миньонов с одинаковым названием. Евгений Мартынов поет свои песни. Все тиражи этих миньонов почти моментально раскупались, и часто сам композитор, щедро раздаривавший пластинки своим поклонникам, не мог их приобрести ни в магазинах, ни на складах. Долгоиграющие пластинки производились не так оперативно, как маленькие и гибкие. К ним было более серьезное отношение со всех сторон. И стоили они, разумеется, в два-три раза дороже последних. Женина долгожданная большая пластинка появилась только в самом конце 1979 года. Она тоже называлась Евгений Мартынов поет свои песни. Примечание. Появилась, выразиться точнее, в руках у автора, а в продажу Она поступила соответственно указанному на ней году производства в 1980 году. Конец примечания. Эффект от ее выхода был явно менее ярким по сравнению с самым первым жененным миньоном. И впредь брат никогда больше не соглашался на выпуск нового гиганта, предпочитая выдавать песни не десятками, а по 3 4. Оперативно большими и недорогими тиражами, включая в пластинки только тот материал, который претендовал на тотальную, так сказать, популярность и рыночный спрос. Раз уж грамзапись идет в народ через магазины, а не через эфир или еще как-нибудь. Готовя материал для большой пластинки, Женя попросил широко известного московского поэта и признанного песенника Роберта Рождественского подтекстовать пару мелодий. Песни Звучи любовь и Свадебный вальс положили начало дальнейшей творческой дружбе маститого поэта и молодого композитора. В начале 80-х годов этот дуэт подарит слушателям такие вдохновенные песни, как лирико драматическая баллада Эхо первой любви проникновенная исповедь песня, в которой ты идиллически светлый вальс добрые сказки детства по-новому раскрылась благодаря сотрудничеству с Робертом Иванчем индивидуальность Евгения Мартынова в гражданской тематике индивидуальность и как композитора и как исполнителя. В 1982 году Женя вдруг решил сам исполнить песню, повествование в которой ведется не от лица молодого влюбленного героя, что было наиболее естественно для сценического облика брата, а от лица ветерана с посидевшими висками. Я имею в виду песню Встреча друзей. Посидим по-хорошему. ставшую в определенной степени поворотной для Мартынова, олицетворившую начало нового, так сказать, немолодежного периода в его творчестве. Такая же история из песней Марш воспоминаний, которую Женя в 70-х годах вряд ли взялся бы исполнять лично, предложив ее, скорее всего Иосифу Кобзону. Но брат исполняет ее сам. Не забыв, конечно, и о Кобзоне, и о краснознамённом ансамбле Советской армии, исполняет сам и на заключительном концерте телефестиваля песня 84. Примечательно, что во всех случаях до этого, в финале песен года, брату петь не позволяли. За него его песни исполняли София Ротару, Карл Год Миро Унгар, Берута Петрикита, Валерий Топорков. Коснувшись песен года образца 70-80-х годов, хочу заметить также, что между авторами посредством воздействия на музыкальных редакторов всегда велась скрытая, но яростная борьба за популярных исполнителей, в результате чего исполнителям навязывались Совсем не милые, так сказать, им песни авторов классиков, а авторам популярных песен. Такие же немилые исполнители, стремившиеся в свою очередь с помощью все тех же редакторов, удачно для себя перекрестно опылиться. Раскладывал этот так называемый пасьянс его величество редактор с большой буквы и не подчиняющийся его воле. Как правило, вообще не попадал в эфир. По поводу того, кто будет представлять песни Мартынова в программах этого престижного телефестиваля, у брата постоянно возникали острые трения с редакторами. В арсенале жененных исполнителей были признанные и популярные мастера эстрады, как советские, так и зарубежные. Но музыкальная редакция упорно предлагала свои варианты новых, неизвестных певцов. Случалось, дело даже доходило до скандалов и отказов брата от участия в программах с так называемыми левыми исполнителями его песен, которых пыталась навязать ему всесильная редактура.